Глава 33. 11. Император Таскать за собой в холщовом мешке божественные знаки может быть очень почетно, но весьма утомительно, да и опасно. Как только удалось вывести принца за пределы императорского дворца и присоединиться к армии союзных даймё, Саян сразу же передал мешок с реликвиями «Пяти самураям» и взял с них клятву беречь божественные знаки. Подчиненные весь оборуднева клятву сдержали. Едва был подавлен последний очаг сопротивления, как они пришли в тронный зал и стали ждать. То ли хорошо, то ли плохо, но пятерым самураям даже не пришло в голову достать святые реликвии. Они так и прилежали все это время в мешке. Буквально перед самым началом коронации Саян лично заменил сломанную, расставил подставки и переложил на них ящички с божественным знакомым. Крышки распахнуты. Саян еще раз оглядел подставки и содержимое ящичков. Главное, ничего не перепутать. Если стоять лицом к трону, то по левую руку должен быть божественный Тати. Саян повернул голову. Ага, так оно и есть. По правую божественный зеркало, точно напротив трона божественный печать. Церемония коронации будет проведена в пожарном порядке. Тронный зал едва едва успели подготовить. Сумрая весь вооружнево унесли трупы в соседний зал, там же сложили в кучу отрубленные головы, руки и ноги. Некогда натертый до блеска пол теперь густо заляпан кровью. В стенах, словно раны, зияют глубокие разрезы от мечей. За троном стена вообще утыкана чугунными осколками елканских гранат. Время для церемонии не самое подходящее. То ли очень раннее утро, то ли очень глубокая ночь. За делами и сражениями совершенно незаметно минул целый день. На улице едва-едва пробивается по летнему ранний рассвет. Тронный зал залит огнями больших светильников. Даже им не удалось избежать погрома. С части фонарей содраны бумажные ограждения. Остальные зияют рваными и колотыми дырами. Под стать тронному залу и придворные. Лишь даймё герчаный тагун присел на циновку в чистом шелковом кимоно. Остальные самураи так и остались в грязных и поцарапанных заспехах. Не будет ни дыма ароматных палочек, ни дорогих и пышных одеяний на плечах придворных. В некотором смысле церемония коронации вернулась к истокам. Без Бездну лет назад новые императоры принимали власть без всей этой церемониальной шелухи, а то и посреди поля боя прямо на политой кровью траве. Все готово. Саян присел прямо на относительно чистый пятачок пола позади всех придворных. Что поделаешь, официально он все еще простолюдин. Лишь благодаря близости к принцу руму и ратным подвигам ему разрешено присутствовать в тронном зале. Что самое примечательное, он единственный из всех облачен в броню рядового воина времен основателя династии Уотина-Ленгау. Гул бронзового гонга возвестил о начале церемонии. Саян повернул голову. В проеме, где не так давно были створки парадных дверей, показался Дун Ринайт, северный префект Нандина, примкнул к сторонникам Румалингау. На штурм дворца он привел отряд подчиненных, еориков и дасинов столице, причем не просто привел а принял самое непосредственное участие. Поножи и кожаные сандалии префекта заляпаны бурыми пятнами. Из-под кленовидной юбки выглядывает окровавленная повязка. Вражеский Тати едва не отсек Витусу Ринальду ногу. Прежний ЦЕРЕМОНИМЕЙСТЕР Витус Мурдин либо убит, либо сбежал с остатками сторонников Янсона Рингал. Хорошо, что еще заранее на роль ведущего коронации выбрали дона Ринальдо. Северный префект Нандина устроил всех доймё. Как говорят в подобных случаях, угодили всем сразу и никому конкретно. Витус Ринальд слегка прихрамывает на ходу. Однако на его лице яркими красками нарисовано величие и спокойствие. Новый церемонимейстер остановился перед возвышением в задней части тронного зала и неторопливо развернулся. Тупой конец на Геннаты три раза гулко ткнулся в пол. Тринемониальный косох так они нашли. Сегодня великий день, спокойный, едва ли не тихий голос Витуса Ринальда до самого края наполнен важностью. Сегодня богословенная тосунара обретет нового императора. Витус Ренальд поднял руки. Саян тут же повернул голову. В проход между придворными уже вступил Румлингау. Ладные сандалии принца почти мягко коснулись досок пола. Переодеваться времени не было. Под своды тронного зала Румлингау вступил все в тех же пластинчатых доспехах цвета морской волны с зеленой отделкой. Правда, без шлема, с парой гребней и лицевой маски в виде демонического скала. Саян плотнее сжал губы, нужно было хотя бы почистить броню принца. Чужая кровь большими бурыми пятнами выделяется на нагруднике и левом рукавнике, Но это мелочь. Поперек спины Румарингау висит ружье с серебряным прикладом и цевьем. Именно его подарил даймё иншар-черган. Ударное ружьё за плечами принца — очень и очень важная деталь. Тасунарцам, особенно потомственным самураям, во что бы то ни стало, нужно перебороть презрение к огнестрельным оружию. Ничто так не вдохновляет на перемены, как личный пример императора. В полной тишине... Если не сказать в гробовой, Румлингау прошел по центральному проходу между придворными. И смех и грех. Саян грустно улыбнулся. В свое время принцу пришлось потратить кучу времени, чтобы досконально изучить обряд коронации. Причем сделать это втайне от всех. Но вот Румлингау поднялся на помост и остановился возле божественных знаков. Тук-тук-тук. Что это? Сэн прижал руку к груди. От волнения так бешено колотится сердце? Да нет же. Этот снимонемейстер вновь ударил тупым концом на Геннат и Волку. десятый император Тасунары, покинул нас. Все так же тихо, но ничуть не менее важно и торжественно продолжил Витус Ренальд. Как велят нам законы и обычаи наших предков? Одиннадцатым императором-то Сунары да будет Ромлингау. Имя принца Витус Ринальд специально произнес громко. Саян аж вздрогнул всем телом. По щеке скатилась капелька пота. Господи, Саяну кратко и смахнул с лица испарину. Но ну, нельзя же так сильно переживать. Волнение прошибло не только Саяна. Едва новоявленный церемониестер умол, как щеки Румлингау покраснели. Впрочем, принц нашел в себе силы развернуться и подойти к первой святой реликвии к божественному тати. Я Румлингау, руки принца опустились на божественный клинок. сын Тагешрингау торжественно клянусь!» Красные, словно вареные, свекла щеки выдают дикое волнение Румлингау. А так воспитанник держится молодцом, голос не дрожит, руки не трясутся. Слова клятвы, она же молитва, звучат по-военному четко. Не зря, значит, гонял Румлингау до полного изнеможения. Да будет так! Последние слова клятвы на божественном тате, словно вздох облегчения. С плеч будто спала тяжелая ноша. Медленно и величественно Румлингау подошел к следующей святой реликвии, к божественному зеркалу. «Я, Румлингау...» — руки принца опустились над полированный бронзовый диск с деревянной ручкой. «Сын Тагеша Лингау торжественно клянусь!» Волнение вновь взяло за горло. Саян склонил голову. Еще только не хватало громогласно расчехаться и тем самым отравить торжественную атмосферу кронации. Но трудно. Чертовски трудно сдержать себя. Саян вновь сел прямо. Здесь и сейчас творится история. С потом и кровью, со скрипом и скрежетом Тасунара поворачивает на путь прогресса и развития. Никто из сидящих в этом зале понятия не имеет, что ждет впереди островную империю. Сейчас перед придворными и принцем стоит более простая задача – сделать Тасунары сильной и дать отпор проклятым иноземцам. Зато потом, в тщеславие и амбиции молодого капиталистического хищника побудет его совершить бросок на запад через море Акмара. Первым падет остров Юрташ, его до сих пор считают частью Тасунары. Следующими жертвами станут Рюкуна, Игнар и Гунсар. Государство людей на западе материкачалось. А потом... От дикого волнения лоб опять стал мокрым. Сайон тряхнул головой. Эмоции, эмоции, все эмоции. Да и как тут не потеть и не сходить с ума, когда очередная жизнь, очередная великая цель, именно так, с большой буквы, проходит очень важный. Охренеть, какой важный этап. А потом настанет черед Латаронии, Нарвуны, Силкони, Дарманы и прочих государств Менгов. Тасунара подомнет под себя весь материк Чалас, и тогда наступит время для великой мести. Именно так, с большой буквы. Менги. Проклятие рода человеческого исчезло с лица материка Чаласа. Великая клятва, которую много тысяч лет назад Саян произнес с вершины утеса, станет еще на шаг ближе к исполнению. Да будет так! Саян сдрогнул всем телом. Задуманными мечтами едва не позабыл о кронации. Румлинга уже произнес последние слова клятвы над божественными печатями и распрямил спину. Божественные печати специально поставлены напротив трона. В зале повисла напряженная тишина. Десятки глаз уставились на Румлингау. Принц медленно развернулся. Шаг, еще шаг, И еще. Даже из глубины зала видно, насколько же Румлингау напряжен и внутренне взвинчен до предела хлопни в ладоши, как он тут же испуганным зайцем сорвется с места и выскочит из тронного зала через заднюю дверь. Господи, только не это. Саян напрягся всем телом, зубы едва не откусили кончик языка. Не дай бог расхохотаться во все горло, да еще в едва ли неосезаемой тишине. В Сесунарии спокон веков ходят по вере, что именно в этот самый момент Когда слова клятвы произнесены, великий создатель может покарать недостойного претендента. Там молния ударит, земная твердь расколется прямо у него под ногами. В общем, создатель всего сущего тем самым не даст своего божественного согласия направлению. Ух, полегчало. Саян вновь распрямил спину. Естественно, за долгую историю тусунары Ни один претендент так и не погиб на пороге императорского трона. Но от этого в древнее поверье так и не стали верить хоть чуток меньше. Самый долгий и трудный путь от ящичка с божественными печатями до императорского трона благополучно завершился. Румленгау развернулся и очень мягко опустился на трон. Руки принца... Машинально выложили на пол тати длинный меч. Патронному залу пронесся тихий вздох облегчения. Тук, тук, тук. Тупой конец накинаты три раза ударился о пол. Десять тысяч лет императору от важности голос тоненького едва ли не осыпался алмазами. Десять тысяч лет императору. Тут же хором подхватили придворные. Вместе со всеми Саян низко поклонился. С разгона, да еще от волнения, лоб славно приложился о доску пола. — Десять тысяч лет императору! — трениваньем мейстер поднял руки. — Десять тысяч лет императору! — придворные вновь приложились лбами о пол. — Десять тысяч лет императору! — Нагината вместо церемониального посоха, смачно долбанулась оптой. Десять тысяч лет императору. В третий раз хором произнесли придворные и вновь низко поклонились. Наконец-то. Радость и счастье теплой войной растеклись по плечам и рукам. Улыбка растянула губы от уха до уха. Саян тихо выдохнул. Именно в этот момент... Когда придворные в третий раз произнесли десять тысяч лет императору, Румлингау окончательно и бесповоротно стал императором. Что бы там ни случилось в дальнейшем, он все равно уже вошел в историю Тасунары как одиннадцатый император. Следующий правитель будет уже двенадцатым и только двенадцатым. «Мальчишка», — Саян вновь Румлингава сидит на троне отца и прочих предков. Глаза блестят, щеки по-прежнему, как две красные свеклы, зато руки и плечи наконец-то расслаблены. Случилось то, что не должно было случиться с самого момента его рождения. Он все же стал императором. Возможно, что именно сейчас он и сам поверил в это. Важно прикоснуться к божественным знакам и присесть на трон Отца. Это только треть церемонии кронации. Пусть и самое важное, но все равно третье. Следующее действие – присяга подданных новому императору. Тук-тук-тук. гената вместо церемониального посоха в руках Витуса Ринальда три раза ударил столб. Саян тут же повернул голову. В проеме по разному входа показались три самурая. Один из них Весипруднев. Сенс держано улыбнулся. Сотник нашел таки способ принять участие в церемонии кронации. То, что слуги разбежались для него и двух его подчиненных, обернулось благом. Медленно и неторопливо два самурая принесли по центральному проходу небольшой дубовый бочонок на специальных носилках. Весип Руднев с подносом в руках замкнул маленькую процессию. Существует несколько способов принести присягу на верность. Сейчас будет использован самый древний, он же считается самым сильным, самым нерушимым. Самураи с большим почтением опустили бочонок справа от подставки с божественными печатями. Весип Руднев поставил рядом поднос. Лишь теперь на нем можно заметить белую чашу, зажженный маленький фонарик без абажура и стопку листов. Тук-тук-тук. «Иншар Черган, Даймё, Дамена Янах, вы готовы принести присягу?» Ценевание мейстер задал ритуальный вопрос. «Готов», — Даймё, Иншар Черган, тут же поднялся на ноги. В два шага иншарчерган приблизился к возвышению и тут же присел напротив подставки с божественным печатем. Весип Руднев протянул дайме бумажный листок и поставил рядом зажженный фонарик. — Я, иншар Черган, владелец домена Янах! Глаза дайме на миг стрянули по листу. — Торжественно клянусь! Сама клятва простая, и незатейлива зато не оставляет лазеек для кривотоков. Незадолго до начала церемонии Саян лично исписал все эти листки, хотя придворные все равно знают слова клятвы наизусть. «Да будет так!» Иншар Черган свернул листок с клятвой в трубочку и поднес его к огоньку фонарика. Тонкая рисовая бумага легко и быстро вспыхнула желтым пламенем. Весип в который на церемонии коронации добровольно взял на себя роль слуги, тут же поднес Даймё чашу с сакэ. Пальцы Эншара-Черга на пепел, черные хлопья осыпались в крепкий хмельной напиток. И последнее действие. Даймё медленно поднял чашу, как будто на веселом пиршестве решил сказать тост и залпом осушил её до дна. «Эншар-Черган!» Голос Румлингау все же дрогнул от напряжения. «Твоя клятва принята!» «Благодарю вас, Ваше Величество!» Иншар Черган низко поклонился. «Одной проблемы меньше!» Саян мысленно возблагодарил великого создателя. «Считается, что если клятва будет нарушена, то пепел тут же превратится в яд и убьет клятву преступника». Угроза более, чем реальная, ведь яд — распространенное оружие в подковерной борьбе. Тук-тук-тук! Ивлад Ачан, Даймё, Дамена вы готовы привести присягу? Ценеманемейстер вызвал следующего Даймё. Готов! Даймё ивлад тут же поднялся с места. Принятие присяги – действие весьма утомительное, но жизненно важное. Как только Румлингау официально стал императором, то все прежние присяги верности в некотором смысле обнулились. Теперь его сторонникам нужно присягнуть заново, но уже не принцу, а полноценному императору. Последним наверное, верность новому императору присягнул Герчан и Тагун. Дальновидный Даймё сумел таки сделать хорошую мину, При плохой игре. Присягнуть императору прямо на церемонии коронации считается очень почетным. Таким образом, герчан и тагун смыл с себя все подозрения. Ну, Саян при себя усмехнулся, ему можно доверять ровно настолько, насколько заслуживают доверия все остальные даймё, что сидят сейчас в тронном зале. Заодно Герчан и Тагун избавился от обещания принцу Янсену Ренгау, ведь старший брат больше не является полноправным наследником покойного Тагеша Ренгау. Теперь к Янсону Лингау, как, впрочем, и ко всем остальным братьям Рума Ренгау, нельзя обращаться на ваше величество. Тук-тук-тук. Присяга принесена. — возвестил церемоний мейстер. Витус Ринальд отлично вжился в роль. — Слушайте первый указ императора! Саян тут же собрался. — Конечно, где же еще, как не на церемонии коронации, новому императору следует издать свой первый указ? — Саян-издатель! — произнес Румлингару. — Я здесь, Ваше Величество! Саян тут же поднялся на ноги. Вот настал его черед. Саян неторопливо и величественно прошел по центральному проходу между придворными. А сделать это весьма и весьма непросто. От волнения сердце колотит по ребрам с бешеной силой, а щеки пылают будто ошпаренные. Десять тысяч лет императору. Саян опустился рядом с помостом и низко поклонился, лоб мягко коснулся пола. За твои исключительные заслуги, за проявленную храбрость и верность, я Румлингау, одиннадцатый император Тосунары, голос воспитанника все-таки чуть дрогнул, жалую тебе звание самурая. Саян будто так именел. По рукам прокатилась нервная дрожь, а ноги едва не вросли в пол. Новость. Он же первый указ императора более чем ожидаемая, но все равно. Не менее волнительное. За спиной раздались шаги. Мышцы на шее вздулись от напряжения. Только не оглядываться, только не оглядываться, мысленно приказал сам себе Саян. Да и зачем вертеть головой, когда в поле зрения и так появился самурай с длинным лакированным ящичком в руках? Саян-издатель, Румлингау распахнул протянутый ему лакированный ящик. «Знак твоего нового положения жалую тебе Тати и Танта!» В руках Румлингау Рингау черной лакировкой блеснули ножны боевой двойки мечей. «Господи!» — Сэн машинально поднялся на ноги. «Эти мечи буквально несколько часов назад висели на поясе Елана Ноора, главного воспитателя Янсена Рингау. Дар более чем символический и дорогой но нужно признать, а лучшего дара быть не может. Благодарю вас, ваше величество. Саян с поклоном принял из рук императора боевую двойку мечей. Так и полагается. Более короткий танто Саян тут же повесил на пояс, а более длинный Тати положил рядом с собой напротив. Как самураю тебе полагается родовое имя. В истории нашей великой страны уже был простолюдин который достиг большого положения при дворе и принес Тасунаре много пользы. В честь этого великого простолюдина ты и весь твой род...» В глазах Румалингау блеснула яркая искорка. «Будешь зваться Юрнир. Отныне ты Саян Юрнир». «Во Саян несколько поспешно поклонился. «Благодарю вас, Ваше Величество». За последние пять минут воспитанник сумел удивить во второй раз. Саян тихо порадовался. До самого последнего момента как-то не думал, даже не гадал и не предполагал, какое же родовое имя ему предстоит получить вместе с парой мечей. Как-то не до подобной мелочи было. А тут юрнир в знаменитого Саяна-юрнира, куда уж символичнее. Неуместная улыбка рвет губы. Если бы только Румлингаус знал, что тот самый знаменитый саян Юрнир в данный момент сидит перед ним и пытается не расхохотаться во всю горло. Также Румлингаус говорил вновь: "Назначаю тебя великим советником". Тот же самурай, что принес мечи, на этот раз протянул императору поднос. В качестве символа твоей новой должности. Рука Румрингау сбросила с подноса белый платок. Выручаю тебе палочку для письма. О, Саям с поклоном принял из рук императора палочку для письма. А вот это гораздо более полезный инструмент, нежели пара боевых мечей. Ведь в некотором смысле палочка для письма опаснее тати и танта. Теперь именно этой палочкой для письма ему предстоит вести все записи и ставить подписи. Именно так поступали все великие советники до Саяна. Точно так же следует поступить и ему. Тук-тук-тук. Саян Вернир, вы готовы принести присягу? Возвестился манимейстер. Мей Готов. Саян склонил голову. Весип Руднев тут же вручил листок рисовой бумаги. Саян склонил голову, глаза быстро пробежались по скупым строчкам. Да, это присяга великого советника. В чем-то она серьезней той, что принесли даймо. Я, Саян Юрнир, вступая в должность великого советника, торжественно клянусь. Вот что значит сила традиций. За пять с лишним сотен лет слова присяги не изменились. Ну, Саян вновь стрянул глазами по листок, почти не изменились. Да будет так! Листок присяги легко свернулся в трубочку. Саян тут же поднес его к огоньку фонарик. Рисовая бумага легко вспыхнула. Жар пламени обдал пальцы и волосики на тыльной стороне ладони тут же почернели и обуглились. Но это малая плата за честь стать вторым лицом в империи. Веся Пруднев очень вовремя поднял чашу с саке. Почти сгоревший листок с клятвой осыпался в белый напиток черным снегом. Саян залпом осушил чашу. Крепкая добротная саке из личных запасов императора. Обожгло горло и пищевод. «Присяга принесена!» — возвестил царь Можешь идти!» — Раум Ленгау махнул рукой. «Благодарю вас, ваше величество!» Саян низко поклонился. «Пусть Саян теперь официально второе лицо в Тасанарской империи, но пока ему придется вернуться на прежнее место у дальней стены тронного зала. Витус Ринальду, или кто там теперь будет ценимым мейстером, еще только предстоит внести изменения в правила рассадки придворных в тронном зале. Тук-тук-тук. — тук. Церемония коронации окончена, — возвестил Витус Ринальд. Румлингау поднялся с трона. Медленно и неторопливо новый император вышел через выломанные парадные леви. Дуло стерийского ударного ружья едва не задело косяк. Дворцовый этикет строк. Лишь теперь придворные могут покинуть тронный зал. — Поздравляю, Саян Юрнир! — даймет Тефан Уншал, склонил голову. — А почему его величество так и не пожаловал тебе хоть какое-нибудь поместье? Вопрос на миллион золотых кабан. Саян далеко не первый простолюдин, что стал самураем. Только обычно с двумя мечами бывший простолюдин получал какое-нибудь имение. В принципе, пусть даже чисто теоретически, Саян мог бы получить целый домен. Благодарю вас, Витас. Саян вежливо поклонился в ответ. У меня уже есть собственное дело, которым весьма успешно управляет мой сын. Что еще хотел сказать Витус Оншал, так и осталось неизвестным. Из-за спины даймё показались другие придворные. «Поздравляю, Саян-юрнир!» — Герчан и Тагун улыбнулся. «Я хоть и догадывался, но все равно удивлен. Справишься?» «Великий Создатель поможет мне!» — Саян улыбнулся в ответ. Поздравления придворных посыпались со всех сторон. Как-никак, Асайян стал вторым человеком в Тасунаре после императора. Даже больше. Все прекрасно понимают, что молодой император будет весьма внимательно прислушиваться к его советам. Асайян, то и дело кланяясь и улыбаясь, поспешил выбраться из тронного зала.